Коленный сустав. Один из крупных и сложно устроенных суставов человека. Его образуют три кости – бедренная, большеберцовая и малоберцовая. Стабильность коленному суставу обеспечивают внутри- и внесуставные связки. Внесуставными связками сустава являются малоберцовая и большеберцовая коллатеральные связки, косая и дугообразные подколенные связки, связка надколенника, медиальная и латеральная поддерживающие связки надколенника. К внутрисуставным связкам относятся передние и задние крестообразные связки. Сустав имеет много вспомогательных элементов, таких как миниски, внутрисуставные связки, синвиальные складки, синвиальные сумки. В каждом коленном суставе имеются два миниска, наружный и внутренний. Миниски имеют вид полулуний. И выполняют амортизационную роль. К вспомогательным элементом этого сустава относятся синвиальные складки, которые образуются синвиальной мембраной капсулы. Коленный сустав также имеет несколько синвиальных сумок, часть из которых сообщается с полостью сустава. По форме сустав является мыщелковым суставом. В нем возможны движения вокруг двух осей: фронтальной и вертикальной. При согнутом положении в суставе. Вокруг фронтальной происходит сгибание и разгибание, а вокруг вертикальной – вращение. Коленный сустав очень важен для передвижения человека. При каждом шаге за счет сгибания он дает возможность ноге шагнуть вперед без удара о землю, иначе нога выносилась бы вперед за счет поднятия бедра.